Глава 23. План Осколки миров. Диркут Командир, к тебе снова пришли какие-то оборванцы. Гнать их в шею? С надеждой в голосе спросил Раскот. Слухи про удачливого командира группы искателей, что стал лордом почти всех северных поселений, разошлись по территории купола, подобно пламени по сухой траве. И к Саю началось хождение разного рода проходимцев. Торговцы с сомнительными редкостями, алхимики, обещающие эликсиры с невероятными характеристиками, наемники, желающие успеть занять теплое место в дружине. Все спешили урвать кусочек удачи Сая и оседлать поток денег. Но большинство возвращались в новый Вин в рот ни с чем, лишь вспоминали холодный блеск смерти в глазах командира отряда искателей. Кто такие? Поднял глаза от стопки документов Сая. — Монахи из горной крепости требуют встречи с тобой. Может, как в прошлый раз, ряженные денег пришли просить. Позвать лучников да показать всем, что будет за вранье лорду Севера? — Не торопись, Раскод. Прогнать посетителей мы всегда успеем. Передай, пусть подождут меня в таверне. Я скоро освобожусь. — Передам. Тратим только свое время на всяких уродов. — Недовольно проворчал воин. — Горим, так на чем мы остановились? Жилистый мужчина в кожаном фартуке вытер тыльной стороной перчатки под солба и сверился с записями Сая. Он не привык к свободе и все ждал момента, когда с ним снова будут обращаться, как с рабом. Но молодой лорд освободил вместе с Гаримом всех рабов и приставил к делу, а недавно еще и деньги стал давать за работу. Вместе с крепким домом и молодой еще вдовой условия для работы просто идеальные стал быть, не смогу я столько доспехов изготовить при всем желании, лорд. Даже керасы не успеть сделать одному, а местные кузнецы, хе, кроме подков и гвоздей, я им больше ничего не доверяю, так что никак не успеть. Пять латных доспехов за полгода, если только этой работой буду заниматься, и то, если с рудой проблем не будет, и кузнецы опытные помогут. Сай вздохнул. Ему так и не удалось заставить местных перестать называть его лордом, если новые подданные узнают о его настоящем титуле «Быть беде», поэтому чародей еще раз поговорил с Раскотом и Луизой о молчании. Неизвестно, как отреагируют элиты купола на появление венценосной особы. «Что может помочь тебе в работе? Деньги для меня не проблема». «Не все можно купить за деньги». «Вот клан дворфов не помешал бы», — усмехнулся Гарим, оказавшийся таким же планарником, как Эсай, «или зачарованная наковальня с големом. От помощи городских кузнецов я бы тоже не отказался. Подумаю, чем тебе помочь. Дворфов я здесь вряд ли найду, а по поводу рунной кузни есть некоторые мысли. Про металл не забудь, и все же не понимаю, зачем тебе латы, когда на складе много отличной кожи». Обошьем пластинами будет тебе хорошая защита. У половины воинов в иных планах и таких доспехов нет. Кожу тут с невероятными характеристиками, и торговцы с шатров ее с руками оторвут. Пожалуй, поработаю над кожей измененных существ с укрепляющими составами и растворами. Все, я занят. Кузнец закрыл дверь мастерской перед опешившим от такой наглости саем. мой за мной. Проверим, что за монахи к нам в гости пожаловали. Воин тяжело выдохнул и обреченно посмотрел на своего командира. Мне стоит опасаться за свою жизнь. Нема мотнул головой и опустил голову. Тогда в чем проблема? Спутник Сая показал пальцами, как его уводят и ставят на колени. Ты не хочешь возвращаться в монастырь? Получив согласие, Сай усмехнулся своим мыслям. Не стоит переживать. Я не знаю, кем ты был раньше, но теперь ты мой воин, не мой. Если не захочешь возвращаться, то тебя никто не заберет. Чародей легко относился к появлению все новых и новых лиц, недовольных его правлением севером купола. Поставив на поток первичную переработку растений и ингредиентов в Диркуте, Сай многим наступил на больную мозоль. Уговорить уважаемых бронников или алхимиков переехать из города в глушь — задача практически нереальная, что не скажешь про их учеников, у которых мало шансов открыть собственное дело. Поэтому, соблазнив молодых мастеров перспективами, Сай начал самостоятельную переработку шкур ингредиентов с тварей, сушку и измельчение трав. Алхивники, кожевники и парочка молодых магов готовы были со временем самостоятельно производить товары, пользующиеся спросом у искателей и наемников. Что еще сильнее настроит против чародея элиту нового Винворота. Впрочем, тому, что кровь от крови дракон, плевать на чужое мнение. Недавно построенная таверна пахла свежесрубленным деревом, С малой и душистыми травами. Посетители вовсю старались выпить как можно больше эля, чтобы окупить затраты на постройку. Радостный хозяин таверны до блеска натирал кружки. Интересующие сая-жрецы в серых султанах сидели в углу, попивая обычной травяной взвар, и тихонько переговаривались друг с другом. Чародей чувствовал немалую силу за ними. Как бы не седьмого круга старший жрец, а сопровождающий его пятого. Серьезные противники. — Уважаемые жрецы, рад встречи с вами, — произнес Сай, присев на скамейку. — Что привело вас ко мне? — Об этом мы поговорим позже, лорд, — поднял голову от кружки старший жрец. — Позволь нам задать сначала вопрос, для чего ты собираешь под своей рукой северное поселение и набираешь армию? Странный вопрос от тех, кто должен бороться с демонами и темными тварями. Освобожденные поселения были во власти прислужников архидемона. «У меня не было другого выхода, как взять их под свою руку, а теперь я вынужден поддерживать порядок на этой земле». До нас доходили слухи о битве с войском архидемона. «Хорошо, лорд. Следующий вопрос. Кем ты был в другом плане?» Воином, магом, правителем, Выбирайте, что вам больше нравится». Переглянувшись, жрецы на несколько секунд зависли, после чего старший встал. «Мы готовы тебе помочь, чужак». Но есть несколько условий. Меня не интересуют ваши условия. Единственное, что я хочу, — это убить архидемона, забрать нужную мне вещь в центральном храме и вернуться домой. Если вы готовы мне в этом помочь, я буду рад. Если нет, то не мешайтесь под ногами». Неожиданно вскипел Сай. «Немой ты со мной или останешься?» Воин всем видом показал, что немного задержится и в предвкушении уставился на старшего жреца. Сай встал из-за стола и покинул таверну, размышляя по пути к замку о своих резких словах. Дракон все чаще брал в нем вверх, не слушая чужих возражений. Плохо это или хорошо, но с этим надо как-то жить. Упрутся или взбрыкнут жрецы, теперь уже ничего не изменить. К тому же, сегодня у Сайя должна была пройти еще одна встреча. Пару недель назад, еще до начала похода против лорда Зурлита, ему предложили участие в совместной охоте на монстра, организатором которой стал в очередной раз Городской Совет Нового Винврата. И предлагали за участие очень хорошие деньги. Сай не испытывал проблем с финансами, но от знакомства с одним из капитанов-наемников глупо отказываться. «Кимор Молния!» — отделился от своих воинов-капитана, подошел к чародею. «А ты, получается, Сай Ледяной Волк!» «Наслышан, наслышан от братьев. Говорят, ты сильный маг и один стоишь тылой армии. Это правда?» «Люди часто преувеличивают возможности того, чего не понимают. У меня есть магические способности, но они не безграничны. Присаживайтесь за стол и примите мое скромное угощение», — махнул Сай в сторону накрытого стола. «Пока служанка несет Эль, скажи мне, Кимр, для чего я вам нужен?» «Нам нужен именно маг, который поможет разобраться с сильной тварью. Очень сильной тварью. Паскуда не берет частная столе алхимии, а двух учеников мага он просто сожрал». «Что за тварь, с которой не может справиться элитный отряд наемников? Капитан наемников отвел глаза, явно намереваясь собрать. «Никто толком сказать не может. Лишь твердят про зеленый ужас, что разъедает кислотой самые крепкие доспехи. Мы ему дали имя Могучий Тарлан, и стараемся не лезть в зону его обитания. Ничего не обещаю. Давай сходим вместе, посмотрим на твоего зеленого ужаса, после чего я решу, участвовать в вашей охоте или нет». Умирать ради торгашей из города не входит в мои планы». Сопровождающие Кимра воины одобрительно заворчали, услышав последние слова Сая, и подвиск замковой служанки ударили кружками с Элем. Наемники ценили не только удачливость и храбрость у своих командиров. «Осторожность, значит, неплохое качество, если хочешь прожить долгую жизнь». «Кстати, по поводу осторожности. Отряд в сотню воинов — редкость для городских искателей». — Больше похоже на дружину лорда средней руки, — решила степениться. С улыбкой спросил Кимр молния и сам же ответил. — Хотя о чем я? У тебя под рукой семь крупных поселений, и тысячу набрать не проблема. — Тысячу крестьян, которых твоя сотня наемников, прошедших курсы зелья, разгонят палками. Воины выигрывают не числом, а умением солдат и талантом полководцев. — Воевать собрался? — удивился Кимр. Снова Сай не смог сдержаться, мысленно ругая себя. В последние дни эмоциональный шторм грозил накрыть его с головой, поэтому требуется длительная медитация. Нестабильный драконий-чародей точно не то, с чем захотят столкнуться окружающие его люди. «Я хочу собрать армию для похода в старый Винброд. У вас, конечно, интересный мир, но дома лучше». Капитан наемников поперхнулся вином и с трудом прокашлялся. Я бы подумал, что ты смеешься, если б не твои возможности. Вечно с вами, планарниками, все непросто. Проклятый, с легкостью расправился с самыми могучими магами и паладинами королевства. Я уверен, точно так же уничтожит любую собранную тобой армию. Пусть лучше и дальше сидит в катакомбах под центральным храмом. Рано или поздно и алхимическая бомба может взорваться, если ничего не делать архидемон активно ищет выход из ловушки и последняя активность культистов тому подтверждение скоро он сможет стать настоящим хозяином купола и тогда ты будешь молиться лишь о том чтобы не стать следующей жертвой на алтаре хм мысли правильные вот только рисковать своей душой никто лишний раз не захочет давай сходим в поход и я представлю тебе возможность высказаться на следующем совете капитанов если поход будет удачный то даже отдам за тебя свой голос. — Идёт? — Вполне, — пожался руку наемнику. Тогда через неделю жду вас в районе Восточных предгорий. — Не советую брать большой отряд. Сожрут по пути. — Эй, и хватит пить чужой эль. Пора идти в обратный путь. В поход Сай взял с собой старую команду из самых опытных искателей, кроме Роскота, который остался на хозяйстве. В отсутствие командира кому-то надо защищать огромные владения на севере купола. Культисты, бандиты и конкуренты-искатели никуда не делись, так что для защиты огромной территории требовалось немаленькое войско. В предгорьях Сая и его отряд встретили знакомые наемники Вирт Быстрый и Далви, с которыми он познакомился в лесном лагере. Нетрудно было догадаться, что их капитаном оказался Кимр Молния. Наемников трудно назвать образцом добродетели, но ничто человеческое им не чуждо. В том числе и дружба. — Сай, я смотрю, ты быстро поднялся. Я, конечно, видел в тебе потенциал, но за несколько месяцев занять одно из лидирующих мест в иерархии купола для этого надо быть очень талантливым человеком, — хлопнул чародея по плечу Вирт Быстрый. — Когда есть ради чего стараться, никакие преграды меня не остановят. Как прошло ваше дежурство в лесном лагере? После твоей помощи мы еще несколько раз ходили на сбор целебных трав. Под неспешный рассказ Вирта отряд поднимался в горы, Измененные медведи, костяные ящеры и рудогрызы всячески пытались скрасить путешествия своей компанией. Но наемники легко расправлялись с привычным врагом, не забывая при этом собирать ценные ингредиенты. Поход мог оказаться довольно прибыльным делом, если бы не главная цель похода. Логово зеленого ужаса и насаженные в определенном порядке головы тварей вместе с неудачными охотниками навевали не самые приятные мысли о хозяине пещеры. И как раз, когда сай думал, куда его завели наемники, хозяин логова вернулся с охоты, подняв пыль перед входом в пещеру. Стоило только пыли осесть, как чародей рассмотрел цель охоты. Сложенные крылья за спиной, темно-зеленый окрас шкуры и небольшой размер говорили о том, что перед саем дракон, молодой зеленый дракон, которого можно было принять за дикую виверну. Проблема в том, что он не металлический, а цветной. И это несло немалую угрозу именно для Сая. Вот он, могучий Тарлан. Три года житья не дает всему югу купола. Если сможешь с ним справиться, не я один буду тебе благодарен. Монахи из горной крепости тут все печатями закрыли. Так что надолго он не может покинуть своё логово. Тянет его обратно. Правда, этой зверюги и пары часов хватает, чтобы разрушить все в округе. А тут знаешь, какие травы хорошие здесь растут. Живое золото. Можно буквально горстями собирать. Кимор, води своих, и ты мне будешь должен за то, что промолчал о драконе. Ты уверен? Да, ваше оружие ему не повредит. Быстро. Сай ругал себя за подставу наемников, но все равно шел вперед, вытащив ледяной осколок из ножен. Остается только принять бой или попытаться договориться. Зеленые драконы — одни из самых адекватных среди цветных, так что шансы есть». Дракон удивленно посмотрел на вышедшего прямо к нему человека. Точнее, не совсем человека, а когда использовал свое магическое зрение, и вовсе неосознанно взревел от ярости и расправил крылья. Взмах крыльев, и вот зеленый дракон в одно мгновение оказался рядом с Саем. Наклонив голову, рассматривал чародея как редкую диковинку. «Облюдок серебряных, что ты здесь делаешь? Впрочем, мне прорычал зелёный дракон. «Я уже убивал драконов зелёные, и белый был куда сильнее тебя. Поговорим?» Кислотное дыхание зеленого дракона уже клубилось в пасти, но он смог сдержать свои эмоции в кулаке и презрительно поднял голову. Что ты хочешь?» — Я думаю, что я тебя пожалею, если храню твою жалкую жизнь. — Ты покидаешь эти горы, после чего помогаешь мне убить архидемона. Если у нас все получится, мы сможем покинуть этот план. — Смеешься на дам, жалкий человек? — возмутился дракон и оставил когтями глубокие борозды на каменном плато перед пещерой. — Нет, — улыбнулся Сай. Агрессивная дипломатия в стиле Зелёного дракона лучше всего показывала, что он не хочет драться, и высоко оценил Сая. Что ты можешь понимать в силе великих? Архидева может убить полу Бога и даже не очему Богу доставить массу перебил. Чтобы его убить, потребуйте к нему с течет драконов или древних. Хватит речь драков! Райтели прошатись жизнью. Как тебе этот план? Правда, гостеприимное место для тех, в ком течёт мана. <рых> <рых> «Слишком мало ман и убийственные открыты. В бездну местных жрецов, запечатавших меня в этом лесу. В бездну этот план и архитеков!» — зашипел под конец речи дракон. «Я могу улучшить твою жизнь и обсудить с жрецами смену логова на более приятное». Мы на год заключим союз, скрипив клятву нашей кровью. После чего жрецы снимут печати. Поживешь пока в лесу рядом с моим поселением. Много дичи, мало охотников. Возможно, ты сможешь перебороть откаты и даже принять другую форму. Как тебе мое предложение?» Зеленый дракон обдумывал, как ему быть дальше. Клинок второго уровня зачарования стихии холода легко пробьет его чешую. Сам чародей тоже выглядел серьезным противником, несмотря на свой возраст. И неизвестно, какие еще сюрпризы приготовили против него охотники. По-моему, мы поговорим с очередной. Предпочитаю поджеренную свинину порабочек красного винат и родующих глаз девушек-тоцовщиц. И золото. Золото поперше.